23. Чувствуя укол нечистой совести, Карен глядит на верхнюю полку в сарае для инструментов. Удовлетворение, какое она испытывала законопатив все семь окон нижнего этажа, сменилось безнадежностью. Остается весь верхний этаж, и если она вовремя не законопатит тамошние окна, зимой ее опять ждут холодные сквозняки. Просто заткнуть щели уплотнителем недостаточно. Каждое окно надо вынуть из проема, дочисто отскоблить раму от старой краски, загрунтовать, высушить, а затем покрасить в голубой цвет. «Хорошо, хоть краски полно», — отмечает она. Покойный отец почему-то запасся десятком больших ведер, которые призывно выстроились перед ней на крепкой полке. Вероятно, выменил у кого-нибудь, кому краска досталась из третьих рук, от чего-то кузена, который где-то ее достал. Мимо такой оказии Вальтер Эйкин пройти не мог. Плохо ли не стоять, как говорится, в первом ряду, когда некий груз выпал из кузова грузовика, но и не прийти к шапошному разбору? К счастью, задатки Вальтера Эйкина, унаследованные от отцовской родни на ноарео не смогли полностью одержать верх над материнским наследием, которое помимо талики честности состояло из дома в Лангевике купы с правом на рыбную ловлю. Так или иначе, этого оказалось достаточно, чтобы последние 40 лет жизни он не нарушал закон. Карен снова обводит взглядом полки, козлы для распилки, стены и пол, но того, что ищет, не находит. Если этой штуковины здесь нет, значит, она кому-то ее одолжила. Вопрос только, кому? С досадливым вздохом она закрывает дверь сарая, поворачивает деревянную задвижку. Медленно идет по двору, поднимает грабли, брошенные на траву. Стоит с длинной рукоятью в руках, скользит взглядом по участку, рассматривает каждую постройку с видом матери, оглядывающей непослушного сынишку. Сколько нежности и любви, столько же огорчений. Дел тут хоть отбавляй. Под кухонным окном валяются обломки упавшей кровельной черепицы, и она прекрасно знает, что если упала одна, За ней последуют другие. Отсюда не видно, но еле не знать, как выглядит северная стена садового домика и как ей положено выглядеть. Карен медленно идет к дому, срывает гроздь ягод с большой рябины возле кухонного окна, любуется их цветом. Пока что рановато, но как только ударит первый мороз, надо заготовить несколько бутылок рябиновки. На это ее еще хватит. А вот все прочее, что, согласно заметкам, оставленным бабушкой, необходимо собрать в эту пору, придется оставить на произвол судьбы. Пырей, каменный зверобой, пастушья сумка, овечий гриб, морская горчица, шиповник. Она задумчиво останавливается, смотрит на густые кусты шиповника у стены садового домика. Может, шиповник-то все-таки собрать? Невелик труд бросить несколько горстей в кастрюлю и сварить, верно? а остальное высушить. Пожалуй, в следующие выходные. Кары оставляет грабли на улице, прислонив к рябине. Нет смысла убирать их в сарай, пока не опали листья. К тому же ими удобно снимать с дерева рябиновые гроздья, но об этом после. Сейчас надо обзвонить знакомых, спросить, не тебе ли я одолжила ножовку. На крыльце она тщательно очищает скребок грязные сапоги, открывает входную дверь, и с очередным тяжелым вздохом отмечает, что петли требуют смазки. Кофеварка еще пыхтит, и Карен разглядывает плоскую коробку на кухонном столе. Конечно, она не станет тратить сегодняшний вечер на розыске этой окаянной ножовки. Она давно не попадалась ей на глаза, так что фактически может быть где угодно. Не лучше ли завтра после работы заехать в Грену и купить новую? На кухне, правда, холодновато, Но пока она не установила кошачью дверку, придется оставлять кухонное окно приоткрытым. «Не мешало бы вскрыть коробку и изучить конструкцию», — думает она, — «заранее точно промерить, где ее поставить и разобраться с монтажом, или просто спуститься в подвал и поискать ножовку там». Мысль о подвале вызвала такое отвращение, что Карен подумывает вместо этого позвонить матери, преподнести ей сюрприз. Лишний разговор, помимо обязательного по субботним утрам. Показать себя с лучшей стороны, чем в последние. Секундой позже ей приходит в голову другая мысль, столь же самоочевидная, сколь и непостижимая. Почему она раньше об этом не подумала? Она быстро ставит коробку с кошачьей дверцей на пол, наливает большую чашку кофе, добавляет немного молока, садится к столу и берет в руки мобильник. «Что-то стряслось?» В голосе Элинор сквозит такое беспокойство, что Карен чувствует укол совести. Звонок вне расписания настолько неожидан, что мать сразу подозревает неладное. «Нет-нет, ничего не стряслось», — уверяет она. «Я просто хотела спросить, не знаешь ли ты...» Инстинктивно она молчит о подлинной цели звонка и спешно ищет альтернативу. «Что-нибудь, о чем хорошая дочь спросит у матери по телефону?» «Как быть шиповником?» Секунду-другую в трубке царит тишина, потом голос эленор слышится снова. «Шиповником?» — недоверчиво переспрашивает она. «Ты хочешь знать, что с ним делать?» «Да, я не помню, надо его чистить или можно варить прямо с пухом и семенами». «И поэтому звонишь старухе-матери вместо того, чтобы посмотреть в интернете?» В голосе на другом конце линии столько насмешки, что на миг Карен жалеет, что позвонила, а сама с пугающим автоматизмом отвечает недовольным тинейджерским тоном. «Ну, извини, что спросила». Теперь Элена Рейкин смеется от души, на безопасном расстоянии в 2000 километров от 40 лет домашних обязанностей. Потом кашляет и уже ласковее говорит. «Как хочешь, так и делай, но если не вычистить, придется потом цедить. Возьми густое сито, что висит на двери кладовки, которая в ящики не влезает». «Ладно, поняла. Ну а вообще, как дела? У тебя и у Харри? Никаких новых болячек, надеюсь?» Слава богу, вспомнила имя. Они пока что не знакомы, но, пожалуй, только вопрос времени, когда Элинор появится на пороге Лангевикского дома со своим новым другом. Без сомнения, мама на старости лет влюбилась. С тех самых пор, как в прошлом году Харри Лампорт поселился в материном кооперативе на испанской Коста-дель-Соль, он у нее с языка не сходит. Похоже, сейчас они просто не расстаются. «С субботы», — смеется Элинор. Нет, а теперь выкладывай, зачем на самом деле звонишь, я же знаю тебя как облупленную. Карен со вздохом отпивает глоток кофе. Ты помнишь Сюзанну смеет. Сюзанну? Конечно, помню. Неприятная особа, на мой взгляд. Не из тех, по ком я здесь скучаю. А почему ты спрашиваешь? Она умерла несколько дней назад. Секунду-другую в трубке царит молчание. Что ты говоришь? Она ведь не старше тебя. Вообще-то на три года моложе. Как печально. А я сижу тут и плохо говорю о покойнице. От рака умерла. У ее отца был рак в печени, по-моему. Или... Эленор понижает голос. Она покончила с собой. С какой стати ты так решила? Ну, понимаешь, у них это в роду. Мать Сюзанны была беспокойная душа. И ходили слухи, будто она руки на себя наложила. Но в точности я, конечно, не знаю. Линдгрены всегда были в городе вроде чужих, приезжие как-никак». Карен набирает в грудь воздуху и сообщает. «Сюзанну убили». Эленор Эйкин не любительница сенсаций, но громкий вздох свидетельствует, что она не осталась равнодушна. «Кто? Парнишка Смейда?» Голос у нее слегка дрожит. Секунду-другую Карен молчит, потом спрашивает как можно более нейтральным тоном. «Почему ты так думаешь?» «Так ведь они постоянно ссорились, люди-то слыхали, вольно или невольно. Твой отец всегда говорил, что со Смэдом жить нелегко. Но я тебе скажу, что и жизнь с Сюзанной тоже была не сахар. С изъяном была девчонка, так я скажу, хоть она и померла. Вот и подумала, что в конце концов Юнос просто не выдержал». «Они уже почти десять лет в разводе». «Ой, твоя правда, какая я глупая. Но кто же тогда, вы нашли злодея?» Карен решает сделать вид, будто не заметила притворного смущения матери. «Нет еще, но найдем», — добавляет она, думая, что не мешала бы придать голосу большую убедительность. «Как раз сейчас мы разбираемся в ее жизни. Может, ты что-нибудь расскажешь? Ты ведь обычно знала обо всем, что творилось в городе». «Нет, милая, сплетницей я никогда не была», — резко вставляет Элинор. «Я просто подумала, что ты долго здесь жила и знаешь почти что всех, наверное, и Сюзанны, знала». «Конечно. Линдгрен и всем были знакомы. Только ведь это не означает, что все их знали. Они держались чуточку особняком. Приехали-то из-за границы, ну... Ну, ты сама знаешь, как оно бывает». «Из-за границы?» «Откуда же?» «Из Швеции, кажется. Но мать Сюзанны приходилась внучкой Ветли Гроо, помнишь его?» «Хотя нет, помнить ты никак не можешь, но разговоры о нем наверняка слыхала. Земли у него было много, и лес, и пастбища Словом, они унаследовали все владения старика, так что в известном смысле были как бы здешними». Иначе бы их вовсе не приняли, не признали. Ведь на что они жили, я так и не поняла. Во всяком случае, ни скота не имели, ни рыбу не ловили. Зачем они вообще сюда приехали? Ну, первые годы они жили на холмах в усадьбе Лутерп, если не ошибаюсь. Линдгрены не одни приехали, а целой компанией. Решили попытать счастье тут у нас. Но остались только линдгрены. Слова матери пробуждают далекое воспоминание. Молва о лутербской секте продолжала жить среди лангевикской ребятни. Замирая от восторга и страха, Карен в детстве слушала росказни ребят постарше о том, что некогда происходило там, на холмах. Тайные ритуалы принесения детей в жертву богам. А самое жуткое – все в секте померли и стали привидениями. Сейчас взрослая она скорее удивилась. «Господи, ну чем Лангевик мог привлечь каких-то искателей счастья? С чего бы кто-то вообще надумал добровольно сюда переехать?» «Но все это произошло, когда мы еще жили на Нуаре», — говорит Эленор. «Когда мы перебрались в Лангевик, эти доморощенные крестьяне давным-давно бросили свою затею». «Разумеется», — думает Карен. Хотя она ощущает себя коренной жительницей Лангевика, это не вполне правда. Пока ей не исполнился год, семья жила на эстхлёстанном ветрами западном побережье Нуарё, где родился и вырос ее отец. Сама она ничего об этом времени не помнит. Все, что ей известно, основано на рассказах матери. Когда Вальд Рейкинг как старший из сыновей унаследовал Лангевикский дом деда и бабки по матери, Его жена, наконец, увидела возможность навсегда покинуть ненавистное побережье. Эллино Рейкин, урожденная Вуд, дочка врача из Равенбю, не боялась испортить руки, занимаясь чисткой рыбы или из вечера вечер чинить порванные сети. Но вот с лицемерной смесью беззакония и религиозности обитателей Нуарё примириться не могла. Эллинор закона не нарушала, святоша не была и хотела, чтобы дочка брала пример с нее. Если мужнина не родня окажется на порядочном расстоянии, жизнь Алино Рейкин решительно изменится к лучшему. Особенно со свекровью на расстоянии станет куда легче. И хотя на восточном побережье Хеймё тоже часто гостила суровая непогода, она не шла ни в какое сравнение с ненастьем на западном побережье северного ноаре Все это она изложила мужу, добавив, что если он теперь, когда есть шанс уехать, упорно хочет остаться на Нуарё, то пусть ищет себе другую жену. Может, Вальтер Рейкин поверил Женину ультиматуму, может, сам хотел строить свою жизнь по-новому, так или иначе они перебрались в Лангевик. Шел 1972 год, Карен сравнялась три годика, и коммунна в усадьбе Лутерп жила уже только в баснях местных ребятишек про привидения. Первые годы, прожитые семейством Линдгренд в Лангевике, прошли, стало быть, мимо них, но ведь ее мать все-таки может хоть что-нибудь рассказать о Сюзанне. Как бы в ответ на безмолвный вопрос Эленор добавляет, «Честно говоря, я плохо помню Сюзанну ребенком. Детвора здесь кишмя кишела, да и задумываться о ком-то из них было недосуг». «Но памятуя о том, как здесь смотрели на ее родителей, могу себе представить, что приходилось ей нелегко. Ты наверняка знаешь об этом больше меня, вы же ходили в одну школу». «Она на три года моложе меня и жила на другом конце городка, так что я помню ее весьма туманно. Ну а позднее, что ты помнишь о ней, взрослой? в «В общем-то, мало что. Она рано съехала от родителей, ну а потом вышла за Смейда». В те годы я совсем ее не видела, хотя разговоры слышала». «И что народ говорил?» «Что повезло ей с замужеством, ясное дело, завидовали большей частью. Но, как говорили в моей молодости, выйдешь за богача, дорого заплатишь». «Да, пожалуй, не мешает прислушаться к старинным поговоркам», — смеется Элинор. «Не то чтобы Харри ужас какой богач, я не это имела в виду, и мы не то чтобы планируем пожениться». Карен отмечает, что мать как-то занервничала, а секунду спустя вдруг умолкла, будто сообразив, что легкомысленный тон резко контрастирует с темой их разговора. «Потом она развелась и вернулась в Лангевик, и случилось это примерно в то же время, что и все другое. Нам своих бед хватало, сама знаешь» добавляет Элинор. Да, думает Карен, мне ли не знать?